Глава 20. Эрика взмахнула рукой. Серебристое свечение сорвалось с кончиков ее пальцев и начало струиться по стенам и полу. Я ахнула, когда увидела все это. Но вот вязь магии начала окутывать комнату. Вроде все, сказала Эрика, когда свечение стало потихоньку мерцать, затухая. Прекрасная работа, ответил кот. Благодарю. «Да, вы всегда можете на меня рассчитывать», — кивнула Эрика. Мэтью довольно забил хвостом по полу. «Вот и прекрасно», — продолжил он. «Позже увидимся». Эрика кивнула и покинула комнату. Я же уселась в кресло и вытянула ноги, расслабленно выдохнув. Как же тяжело было проходить испытания. Еще и на ногах столько стоять. Совершенно не так, как у меня на моей сидячей работе. Мэтью же устроился на кровати. «Что-то не так с этим отбором», — сказал он. «С тем, что король не самый умный человек?» — спросила я. «Сфера определения невиновности», — протянул Мэтью. «Ну, кто знает, что у короля в голове?» — ответила я. «Хорошо», — продолжил кот, а затем завалился на спину. Его лапы смешно дернулись в воздухе, будто он пытался поймать невидимую игрушку. «Нет, он не идиот. Но что им движет?» — спросил Мэтью. Я не могла понять уже, он со мной или сам с собой общался. Всё же психологию короля я тоже не особо понимала. Но раз кот так думал, значит, причина тому была. И почему бы мне тоже это не выяснить?» Но опять же все упиралось в кота. Вот бы хоть ненадолго избавиться от него и пообщаться с кем-то. Но страшно. Любая из девушек просто может меня прибить на месте. Стоит мне с ними только заговорить. Еще истерика. Но она дала понять, что не будет раскрывать личность Мэтью, пока он сам не захочет. Положение патовое вырисовывалось. Ладно, потом обдумаю. Я поднялась со своего места. В этот момент Мэтью грациозно вывернулся и посмотрел в мою сторону, пока я заходила за ширму. Пора уже сбросить это платье, надеть посвободнее и готовиться ко сну. «Я уйду ночью», — сказал внезапно Мэтью. Я даже замерла на месте, когда пыталась стащить платье с себя. «Почему?» — спросила я. «Схожу, разведаю ситуацию», — объяснил он. «Ладно», — ответила я. По телу пробежали мурашки. «Вот он, мой шанс!» Я быстро стащила с себя платье и переоделась в ночную рубашку. Решила, что мне все уже нужно будет пообщаться с любой из девушек. Только очень аккуратно и осторожно. Я вышла из-за ширмы. Кот все так же валялся на кровати. «А когда пойдешь?» спросила я у него. «Рано еще. Надо ночью». Я едва не застонала. «Так, стоп, пусть идет ночью. Мне тоже без нормального плана нет смысла соваться к другим девушкам. К тому же у меня завтра будет прогулка без кота». «Понятно». «Завтра, когда пойдешь на прогулку без меня, то я выберусь из покоев и буду идти за вами», — продолжил Мэтью. «От этого я себе едва язык не прокусила. Вот же котяра хитрый». «Да, хорошо». Спокойно ответила я. С другой же стороны, есть шанс, что он будет далеко, и я успею с кем-то договориться о беседе. «Вот и договорились», — ответил Мэтью. Я кивнула и подошла к кровати. Спать хотелось, да и усталость чувствовалась. Поэтому я решила пока поспать. Да и сегодня не должно быть опасно. Кот завозился где-то в ногах, а затем растянулся рядом. Хорошо, что места хватало. Сон поглотил меня полностью. Вот только я вновь в полудреме почувствовала, что матрас продавило нечто большое. Приоткрыв глаза, я вновь увидела рядом с собой мужчину. Его длинные темные волосы струились по плечам. Он лежал на спине. Одна рука была закинута за голову, а вторая покоилась на талии, закрывая обзор на самую интересную часть тела. Все же он спал без одежды, Я бы могла приподняться и посмотреть, что там интересного. Но сейчас меня мучил другой вопрос. Если я его сейчас разбужу и начну допрос, то что мне будет от этого? Он ведь явно не хочет, чтобы я видела его в человеческом обличье. И это меня тоже мучило. В носу что-то зачесалось. Я попыталась сдержаться, но не выдержала и чихнула. И тут тело мужчины стало покрываться шерстью, а сам он стал уменьшаться. Миг, и рядом уже лежал кот. Мы встретились взглядами. «Что-то в нос попало», — усмехнулась я. Кот перевернулся и промолчал, затем просто вытянулся на кровати. «Получилось сходить?» — спросила я. «Нет», — ответил кот. «Который час?» «Понятия не имею». «Тогда я сейчас пойду», — ответил он и соскочил с кровати. «А ты тут оставайся». «Да я никуда и не собиралась!» — ответила я и повернулась на другую сторону. Послышался скребущий звук. «Открой дверь!» — послышалась со стороны двери. «А что такое?» — поднялась я с кровати. «Магией же можно!» «Если я воспользуюсь магией, то вся защита Эрики слетит!» — ответил кот. Я закатила глаза и открыла дверь коту. Тот выскользнул из комнаты, махнув пушистым хвостом. Надеюсь, что разведка у него пройдет успешно, и мы сможем нормально потом решить проблему с королем. Я вновь вернулась на кровать. А ведь Мэтью очень привлекательный мужчина, красивый. И вновь мурашки пробежали по телу. Я попыталась уснуть, поворочилась в кровати, только едва вновь стала погружаться в сон, как раздался оглушительный взрыв. Я соскочила с кровати. «Что это?» Код замок решил подорвать или что? Только почему взрывать-то начал рядом с нашими покоями?